или даже подвергается ночному испугу или кошмару. Вот почему обстановка, в особенности окружающая среда, всегда оказывает на воспитание ребенка огромное влияние. Богинский в своей небольшой статье приводит целый ряд примеров, где детская впечатлительность благодаря действию окружающей среды сказалась самым ярким образом.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 Этот результат объясняется тем, что всякий вопрос до некоторой степени оказывает уже внушающее влияние на испытуемого. Если же при опытах давалось известное число внушающих вопросов, то результаты оказывались еще более поразительными, так как правильных ответов получилось всего 59%. Липман, делая специальные опыты над влиянием внушающих вопросов на детей...